Строгов время от времени останавливался и пристально осматривался кругом, чтобы не сбиться с пути. Вдруг ему почудился вдалеке конский топот. Он сошел с коня и припал ухом к земле. Не оставалось никакого сомнения. В верстах вдвух позади него, по той же дороге, ехал отряд всадников. Стук копыт становился все явственнее, очевидно, приближались. «Кто это?» — подумал Строгов. Если свои, то я присоединюсь к ним. Но если это бухарцы, надо спешить скрыться, пока они еще не настигли меня. Спрятаться было нелегко, потому что кругом расстилалась степь. Наконец зоркие глаза молодого человека различили в шагах вста влево от дороги какую-то темную массу, оказавшуюся на его счастье небольшой рощицей». Он углубился в нее, ведя лошадь под узцы, но, пройдя шагов сорок, увидал перед собой маленький пруд, который полукругом заграждал с этой стороны рощу. Строгов привязал коня к дереву, а сам спрятался в кустах на опушке рощи. Вскоре вдали показался слабый свет, и Фельдегерь различил колеблющиеся огни, которые оказались факелами. Отряд, в котором было человек пятьдесят всадников, быстро приближался и, подъехав к роще, где скрылся наш герой, спешился. Вскоре он убедился, что всадники не собираются обыскивать рощу, а только сделали в этом месте привал, чтобы дать отдохнуть лошадям и подкрепиться пищей. Действительно, они пустили расседланных коней пастись по лугу, а сами легли на опушке рощи и стали вынимать запасы из своих походных мешков. Это был бухарский конный отряд. Одежда воинов состояла из кафтанов, опоясанных ремнем, сапог желтой кожи с загнутыми кверху носками и высоких бараньих шапок. Каждый из них был вооружен кривой саблей, кинжалом и ружьем, привязанным к луке седла. Их кони татарской породы были невелики, но чрезвычайно выносливы и лихи на ходу. Отрядом предводительствовали два начальника. Пенджа-баши, имевший под своей командою 50 всадников, и подчиненный ему Дэг-баши, которому было вверено начальство над 10 солдатами. Они отличались от прочих воинов более богатым вооружением и привязанную к луке небольшой трубою. Строгов, сам оставаясь незамеченным, внимательно прислушивался к разговору, который велся на татарском наречии между обоими начальниками. Вскоре он понял, что речь шла о нем. «Едва ли этот курьер мог опередить нас», — сказал Пенджа-баши. Другой дороги, как через Барабинскую, степень, у него не было. «Кто знает, выехал ли он из Омска», — заметил дек «Хорошо, если бы так. Тогда полковнику Огареву нечего бояться, что депеши, которые везет этот курьер, дойдут по назначению». «Говорят, что он сибирский уроженец», — продолжал Дэгбаши, — «и хорошо знаком с местностью. В таком случае не мудрено, если он сначала нарочно свернул с Иркутской дороги, чтобы потом снова попасть на нее. В таком случае он от нас отстал», — сказал старый военачальник. «Мы выехали из Омска спустя час после него, а за нашими лошадьми ему не угнаться, так что в Иркутск он никаким образом не попадет». «А какова старая сибирячка?» «Мать этого курьера», — заметил Дегбаши. «Она уперлась на том, что мнимый купец не сын ее?» «Ну да, впрочем, полковника Огарева не проведешь, и если он захочет, то заставит старую ведьму сознаться». Слушая этот разговор, злополучный Строгов чувствовал, как кровь застывает в его жилах. Все было потеряно. Его узнали... За ним послана погоня, и, что всего ужаснее, его мать находится во власти Огарева. Ей грозит пытка и, быть может, смерть. Строгов знал, что мужественная старуха ни за что не отступится от своих слов, и ненависть, которую он еще раньше питал к злодею, изменившему своей родине, стала еще сильнее при мысли, что он безнаказанно угрожает его матери». Из дальнейшего разговора бухарских предводителей наш герой узнал, что небольшой русский отряд, посланный к Томску, должен был в окрестностях Колывани встретиться с многочисленной армией Феофархана. Без сомнения, мятежники одержат победу, и тогда дорога в Иркутск будет открыта для них. Что касается самого Строгого, то его голова была оценена, и, мертвый или живой, Он должен был попасть в руки неприятеля. Услыхав все это, фельдъегерь решил продолжать немедленно свой путь, чтобы перегнать бухарцев. Нельзя было терять ни минуты. Заметив среди бухарского отряда некоторые движения, которые можно было принять за сборы в дальнейший путь, Строгов подполз к своему коню, потихоньку надел ему седло, укрепил стремена и повел его под узцы вдоль опушки рощи. Умное животное как будто понимало, чего от него требуют. Оно покорно следовало за своим хозяином, ни ржанием, ни стуком копыт, не обнаруживая своего присутствия. Во избежание шума Строгов решил пройти шагов двести и только тогда сесть верхом. В руке он держал заряженный револьвер, приготовившись размозжить голову первому, кто осмелится к нему подойти. Он уже достиг благополучно опушки, как вдруг один из татарских коней почуял его и заржал. Хозяин лошади бросился к ней и, увидев какую-то фигуру, которая при его появлении вскочила в седло, крикнул: "Эй, сюда!" В стане поднялась тревога, всадники бросились к своим коням, готовые скакать в погоню. Строгов опустил поводья и помчался по направлению к реке. Он рассчитывал ускакать вперед, пока бухарцы будут седлать своих лошадей. Но уже минут через десять услышал за собой постепенно приближающийся топот нескольких всадников. Над самым его ухом просвистела пуля, и, обернувшись, он увидел, что Дегбаши, конь которого опередил остальных, уже настигает его. Не останавливаясь, Строгов спустил курок, и бухарец, пораженный прямо в грудь, свалился на землю, как сноп. Остальные преследователи продолжали погоню, не обращая внимания на убитого начальника, и беглец скоро почувствовал, что расстояние, отделявшее его от них, все уменьшается, так как конь его выбился из сил. Каждую минуту можно было опасаться, что измученное животное упадет и не встанет больше. К этому времени уже совершенно рассвело, И верстах двух впереди себя Строгов ясно различил на горизонте светлую линию, вдоль которой изредка виднелись деревья. То была опь. При виде этой реки, достичь которой было его целью, Строгов почувствовал в себе новые силы и продолжал пришпоривать коня, несмотря на пули, которыми его осыпали бухарцы. Ему самому пришлось несколько раз выстрелить, и притом так удачно, что число преследователей заметно уменьшилось. В ту минуту, как он достиг берега, отряд был от него не более как на расстоянии 50 шагов. На реке не видно было ни парома, ни лодки, ничего не оставалось, как переправляться. Вплавь, и Фельдегерь смело бросился в воду вместе с конем. Течение было чрезвычайно быстрое, и река в этом месте достигала полуверсты в ширину, Бухарцы остановились на берегу, и Пенджабаши, схватив ружье, стал целиться. Раздался выстрел, и пуля попала прямо в бок коню Строгого. Чувствуя, что животное начинает под ним погружаться, наш герой поспешно высвободил ноги из стремян и продолжал плыть один, несколько раз ныряя под градом пуль. Наконец он достиг правого берега Аби, и скрылся в густых камышах. Глава 17. Тексты и куплеты. В верстак вдвух от него на берегу Аби виднелся небольшой, но живописно расположенный городок. Кресты на куполах церквей ярко блестели в лучах восходящего солнца. Этот город был Колывань, который, благодаря своему здоровому климату, служит в летнее время любимым местопребыванием высших должностных лиц Каинска и других окрестных городов. По тем известиям, какие имел Строгов, Колывань еще не была взята мятежниками, следовательно, он мог спокойно идти туда. Самый город и окрестности его, казалось, вымерли, так как большая часть жителей бежала на север в Енисейскую губернию.